Букмейт представляет Ольга Птицева Край чудес Читает Алевтина Пугач Больница — это край чудес Зашел в нее и там исчез Надпись на стене восьмого этажа ХЗБ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 Терялась между забитых провалов окон, вязла в слоях пыли. Кира осторожно переступила через согнутую арматуру, торчащую из пола затейливой волной, и потрогала скос двери, ведущей в заваленную мусором комнату. То ли кабинет, то ли палату, уже не разобрать. Самой двери, конечно, не было. Её, наверное, утащили сразу, когда заморозили стройку. И мебель, которую успели завести в законченные корпуса и проводку и трубы и все, что было не приколочено, а потом утащили и приколоченное тоже. Изнутри больница выглядела мертвой, совсем не жуткой, скорее жалкой, утонувшая в грязи и сырости, заброшенная и загаженная постройка, которая суждено было стать местом спасения, да не срослось. Что снимать в ней? Совершенно обычный и полупустой.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 Кира представила, как запинается ногой об отколовшийся кусок бетона и летит прямо на арматуру. Всем весом насаживается на нее боком, и та пробивает ей печень. Успеет ли она истечь кровью до того, как сюда приедет скорая помощь? В тут же стало противно. Будто Кира лизнула старый железный ключ. «Ворон, не считай!» — шепнул Тарас и ободряюще улыбнулся. Кира проскочила через две ступени и остановилась на площадке между этажами. Внизу звякнуло что-то металлическое и покатилось по бетону. Костик вскинул руку. Остальные замерли. Даже Тарас, высеющийся над хилым проводником, как старшеклассник над крапузом из продленки. Звук отдалился и затих. «Там кто?» — окликнули их и тут же затихли. Только эхо отзеркалило голос, смяло его. И понесло по нижнему этажу. «Там кто?» «Мы здесь не одни?» Громким шепотом спросил Ежин.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 «Почему?» — тут же откликнулись сразу со всех углов аудитории. «Потому что мы смертные, а кинематограф нет». Влохмаченная седоватая грива Игоря Саныча поблескивала на солнце. Оно билось в окно, требовало, чтобы все эти повернутые на плёнке, монтажном мышлении, фактуре и полном метре люди перестали просиживать задницы и бросились ловить сентябрь, пока он еще не сдался серости и дождям. Но группа с потрохами принадлежала неуемному обаянию Игоря Саныча. А тот уселся на край стола и начал самозабвенно тараторить. За век своего существования кинематограф прошел колоссальный путь от балаганного развлечения до одного из самых влиятельных видов искусства. Но первым, кто описал процесс просмотра фильма, был... Приготовьтесь удивляться. Игорь Саныч сделал долгую паузу.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 К 1890 году на фабрике трудилось уже 200 рабочих, которые производили 4 миллиона пластинок в год. Ничего себе, продуктивность, правда? Сидящий у прохода рудик Троеполов захихикал. Кира растянула губы в улыбке, чтобы не отставать, но лекцию уже не слушала. Телефон же сжал еще. Еще. Кира накрыла его блокнотом. Сматывая темной обложки, неодобрительно посматривал на супленный воробей. Стикеры с многозначительным бесишь Кири притащил Тарас аккурат перед сдачей пробного ЕГЭ по математике. Забежал к ней в перерыве между тренировкой и съёмками, наскоро мокнул в плечо. И пока по телу Киры разбегались колючие мурашки, приклеил первую злобную птицу на её новенький молескин. «Будут тебя мотивировать!» — хохотнул он. «Куда?» — только и успела ахнуть Кира. «Ещё и криво так!»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 Они молчали, пока чайник не закипел. Молчали, пока мама пила кофе быстрыми маленькими глотками. «Папа тебе блокнот подарил?» — спросила она, грызя старые креки в «Да, спасибо. Я такое и хотела». Кира улыбнулась пошире. «Но не надо было, он же дорогой». «Перестань». Мама нахмурилась. «Пойду и спать, глаза слепаются».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 и сама долго потом ворочалась в постели, вспоминая про зайчика. Каждый Новый год дедушка придумывал для Кира не один, а целых семь подарков. По одному на каждый праздничный день. Жили они тогда сложно, впрочем, как все в девяностые. Так что подарочки эти были совсем маленькие. Набор лего с шоколадным батончиком, диснеевская мозаика или плюшевый щенок. Кира просыпалась пораньше и лезла ладошкой под подушку,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 Впихнула в сумку блокнот И направилась к выходу «Штольц!» Окликнул ее Игорь Саныч «Вы сегодня похожи на французскую актрису Помните полночь в Париже Вуди Алина? Она там играла подругу Коко Шанель Если я не запамятовал И бывшую любовь Модельяне Подсвеченная из окна сентябрьской желтизной Он сам был так фактурен Хоть бери и снимай Только камеру Кира продала «Марион Котияр!» Вспомнила Кира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 Ничего, Кира перебежала дорогу. Там пока установочные. Светлана Никитична выйдет с больничного на той неделе. Будет меня подменять за полставки. В мамином голосе проскользнули жалобные нотки. Лучше бы уж ничего не говорила, чем оправдываться. Кира прикусила губу. Ты ни при чем, мам, забей. А у папы отчетный период до конца месяца, и полегче будет. Все хорошо, мам.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 Я не это хотела, пробормотала Кира. Извини, мам. Автобус остановился. Двери медленно поползли в стороны. Минут через пятнадцать буду пообещала Кира, и нажала отбой. Горло соднило, как при ангине. Кира сглотнула, потом достала постилку с шалфеем. Начала рассасывать ее, но вкус у леденца оказался горьким и травяным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 Загорелся зеленый огонек. Окей, ответил он. Подумал и допечатал. Пожевать есть или закажем? В животе недовольно булькнула. Обедать с группой Кира не пошла, их выбор остановился на уютной кофейне, где суп с двумя гренками стоил, как целый обед молодой семьи с ребенком. Есть, наверное, мама готовила. Шик. Мама и правда наготовила. Пожарила картошки с мясом и спекла шарлотку из яблок, которые им Тарас же и привез с родительской дачи. Кира еще в подъезде почувствовала запах. Карамельная корочка из сахара с корицей. Но когда открыла дверь, в нас пахнуло другим. Едко больничным, беспомощно старческим. Это не смогли перебить даже мамины духи. Мама стояла у зеркала в прихожей и яростно красила губы.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 Одним из симптомов болезни было отсутствие насыщения. Дедушка мог съесть сковороду картошки, выпить три кружки чая и закусить это все целым противнем шарлотки. А потом подойти и жалобно спросить, мол, когда же мы сядем ужинать? От этой самой жалобности Кири становилась совсем уж невыносимо. И она отвечала грубостью, мол, сколько можно, дед? Куда в тебя только лезет? Дедушка в ответ терялся окончательно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 Тарас не стал стучать в дверь, бросил дозвон и скинул. Правило тишайшей тишины он знал на зубок. Кира проскользнула в коридор, в дедовской комнате еще поскрипывала, но тише. Кира щелкнула замком. Тарас ввалился в прихожую и тут же заполнил ее всю. Похоже, то ли на боксера, то ли на медведя из сказки, которые на балалайке сыграет, и теремок в два счета раздавит. Он скинул кроссовки, и на цыпочках двинулся к кухне все молча перескочил через порожек протиснулся к окну и замер скорчив перепуганную физиономию кира постучала пальцем по лбу сколько лет тебе дурень вернулась на кухню и прикрыла за собой дверь еще можно связывать просто не испускать меня через окно восторженно предложил Тарас пока она раскладывала по тарелкам картошку очень смешно процедила она и вернула в сковороду особенно аппетитный кусочек «Так смешно, что останешься голодным». «Да ладно тебе, деловта, то Примирительно забубнил Тарас и положил ей руку между лопаток. «Главное — швабру держать подальше. И табуретку». Кира осторожно поставила перед ним тарелку, отвернулась к раковине и крутанула вентиль. По рукам потекла горячая вода. Почему-то в кухонном кране она сразу была чуть жирная, будто ей уже успели помыть пару вилок.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 Тарас взвыл от неожиданности. Кира бросилась на голос и чудом успела отобрать табуретку, которую дед уже занес над головой, чтобы жахнуть Тараса по спине. Пацан, пацан пришел, причитал дед, хлопая пустыми глазами. Маруся, пацан пришел, украдет. Тут уже в коридор выскочил папа, не успевший лечь спать после ночной смены. Вдвоем у них вышло увезти деда в комнату, уложить на кровать и сунуть между зубов таблетку.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 Препод по истории кино, роскошный. Но пришлось уйти в перерыве. Мама вызвала. А дед чего? Значки перебирает. Тарас сморщил нос. Не худший вариант. Средний по зашкварности, сам знаешь. Кира подвинула к себе тарелку Тараса и вывалила на нее забракованное мясо с луком. Ешь давай. Тарас перехватил ее руку и сжал в своей лапище.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 Наклонился и протянул руку. «Эдик», — представился он. «Кирин дедушка». «Тарас». Кирин друг, смущенно пробормотал лучший друг навсегда. На том и порешили. «Вот зачем ты сейчас это сказал?» Кира стряхнула его ладонь. «Зачем так говорить, если эта хер не лечится?» Она отвернулась, чтобы из глаз не полилось прямо на остывшую картошку. «Дед не выкарабкается».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 «Заплати сто рублей и сможешь покормить». «Я же обещал. Поведу туда, где другие не ходят». Южин дернул щекой, гладко выбритой, ровненькой, ни единого прыщика, и это бесило Киру даже сильнее, чем его ядовитый тон. «Хватит тут торчать», — бросила она. И первой зашагала по лестнице. Остальные двинулись следом, пока внизу больше ничего не лязгало и не катилось. Второй этаж мало чем отличался от первого. Все те же пережёванные бычки, пустые бутылки и смятые банки, пакетики из подрифлённых чипсов со вкусом глутамата натрия. «Надо поснимать», — озабоченно озираясь, — сказал Тарас. «Мусорку? Тут нечего снимать». Кира поддела кроссовкой ближайшую сигаретную пачку и пнула в угол. «Тут нечего снимать», — повторила она громче, но поворачиваться к Южину не стала. «А я вас предупреждала».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 Покосилась на Тараса, тот закатил глаза, но тут же споткнулся о сваленные в кучу битые кирпичи и рухнул бы, но Кира успела схватить его за капюшон и остановить. «Камера!» — взвизгнула она. «Ты с ума, что ли, сошел? Смотри, куда идешь. Тарас виноват и сморщился, потер ушибленную щеколотку. «Какого чёрта мы вообще сюда прём?» — спросил он Костика, застывшего у очередного проёма, который, на удивление, сохранил некое подобие двери.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 Иногда Кира просыпалась посреди ночи и замечала, что в дверном проеме ее комнаты кто-то стоит. Первые разы ее прошибал разряд страха, даже ночнушка тут же становилась влажной от пота. А потом Кира догадалась, что это дедушка бродит по квартире, пока все спят. То включит воду в ванной, то задремлет на кресле в гостиной, то остановится в дверях, вспоминая, кто же спит в этой комнате. Неприятно, но не страшно. Кира раздраженно отворачивалась от двери к стене и снова засыпала. Но в заброшке дедушки точно не было. «Кто?» — послышалось из темноты. «Там кто?» И заглухла. Кира замерла. Втянула через сжатые зубы воздух. Шумно выдохнула. Сердце забилось совсем уж отчаянно. «Там никого нет»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 Проводник смотрел на нее, медленно моргая прозрачными ресницами. Слышишь? Тарас повернулся к Костику. Долго нам еще идти. Тут снимать нечего. Прям в темноте. Картинка никакая вообще. В его голосе отчетливо проступала угроза, и Костик тут же подобрался. Натянул лямки рюкзака и даже улыбнулся. Слабо-слабо. Будто рябье подернулся. Проход длинный через весь корпус. Но мы скоро свернем на лестницу. Пошли, позвал он, протиснулся мимо Кира и нырнул в темноту. Смесь мыла и пота, которая пахнула прямо в лицо, долго еще свербела в носу. Кира достала упаковку салфеток и тихонько высмокалась. На платке осталось темное пятно. Сердце тут же подскочило к горлу. Кира поднесла платок поближе. Не кровь, пыль.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 Просто дышать. Просто толкать тело вверх, а потом опускать вниз. И постараться в этом низу не рухнуть на пол, снова вытолкать себя, трясущегося в девяносто второй раз наверх. А потом еще восемь раз. И все, Баста. Жердяй ты, чёртов. Отец звонит. Дверь распахнулась, сбила приставленный к ней штатив. Тот пошатнулся и начал медленно заваливаться в бок.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 У нас тут скважина, знаешь какая, закачаешься. Во всех смыслах». Тарас хохотнул. Отец подписался на вахту сразу, как взяли ипотеку. Новый дом еще домом-то не был, котлован и грязное месиво. А мама уже принялась мечтать, какие шторы повесят на окошке, отрисованном в плане подрядчика. «А здесь твою берлогу устроим», — решил отец, щелкнув мышкой по боковой комнате. Тарас кивал, но в уме подсчитывал, сколько ему будет, когда в квартиру можно будет въехать. 23, 24. Впору самому планировать, где и как жить. А не в родительском доме место выбирать, но промолчал. Первый платеж получился большой, зато банк расщедрился на низкий процент. Но и он сожрал все накопления. Да не надо, сынок, все хорошо, говорила мама, когда Тарас подсовывал ей половину своей повышенной стипендии. Но деньги все таки брала. А потом шарагу, в которой Тарас учился на видеографа, лишили лицензии и стипендии тоже. Остаться без корочки об образовании было не так страшно, как полностью выпасть из привычной рутины. Если не нужно вставать по будильнику и нестись на пары, то можно лежать до обеда, листать яркие картинки чужих жизней и ненавидеть себя за безделье и второй подбородок, который сколько ни прячь под бородой, все равно есть, не отвертишься. От злости на себя становилось тошно. Она копилась где-то под кадыком и постоянно мешалась, он даже кашлять начал. Мама смотрела подозрительно. «Куришь?» — спросила она, принюхиваясь. И он как-то по-детски стушевался, даже руки вспотели, хотя никогда особо и не курил. Не нравился мерзкий вкус во рту, остающийся после сигареты. Пришлось набучиться и сказать «Ага, и пью, иди больше устраиваю. Отстань». Мама обиделась и ушла на кухню, а во рту от этого появился сигаретный привкус. Тарас сходил в ванну и почистил зубы, чем только утвердил мамину уверенность в своих прегрешениях. Пока она наказывала его подчеркнутым молчанием, Тарас запирался в комнате и гуглил учебу в крутых школах визуального искусства. Там красивые люди красиво рассказывали, как снимать красоту, а потом продавать ее за бешеные деньги. От их идеальности хотелось швырнуть ноутбук в стену. «Ну чего?» — спросила Кира в мессенджере, пока он в очередной раз прикидывал, сколько почек надо продать, чтобы записаться на курс видеоконтента в Британке. Придумал, куда себя приткнуть. Первой реакцией было огрызнуться. Но Тарас представил, как еще и Кира начнет его игнорить, и передумал. Подышал, грозно рассматривая стену. Ответил нейтрально. «Пока планирую болтаться, как говно в проруби». Кира посмеялась в голосовом сообщении и написала, «У тебя присказки деда. Может, сразу на пенсию выйти?» И вышла из сети. Тарас продышал еще два квадрата. Вдох на шесть счетов, задержка, выдох на шесть счетов, Но сосредоточиться на дыхании не получилось. Мама гремела на кухне посудой, потом включила телек. Там бубнили что-то безрадостное про всякую жуть, от которой Тарасу стало сразу и душно, и холодно. Мам, выруби телека, крикнул он в коридор. Я смотрю. Мама, почти не было слышно через шумящую в раковине воду. Тогда переключи! Тарас подошел к окну и распахнул форточку. Глотнул талого еще морозного мартовского воздуха. Мама недовольно звякнула крышкой кастрюли, на программу переключила. Голос диктора сменился на невнятное бормотание очередного сериала. Тарас прикрыл форточку и вернулся за ноут. В телеграм успело прийти сообщение от отца. «Ну чего, дадут тебе допуск?» Тарас чертыхнулся. Отец не то чтобы запрещал ему заниматься фотографией, но увлечений сына не поддерживал. Бабская какая-то работа, хмыкал он. Вот бурить скважины под саргутом — нормальное занятие для нормального мужика. «Не зря шарагу твою закрыли, сынок. Собирай-ка теплые шмотки и давай ко мне. Устроим тебя, нападай, принеси, а потом по квоте пойдешь на нефтяника выучишься». Даже ссылочку прислал на статью, где про жизнь бурильщика рассказывали. Тяжелый труд облагораживает все дела. Тарас был бы и не против, вот только тянуло его к другому. Жаль, что на это другое квот на отцовской работе не было. Отказывать родителям Тарас не очень-то умел. Пришлось проявить интерес. Благо перед отправкой в новую жизнь нужно было получить допуск на медосмотре. Его Тарас и завалил. Врачиха посмотрела с сомнением. «Вам бы вес скинуть», — сказала она. «Ну и к кардиологу, конечно, в обязательном порядке. УЗИ сделаете, клапаны проверите, тогда и поговорим». «Нет», — начал печатать он, подыскивая слова. Сказали еще да обследоваться. Сердце сразу понял отец. Порог у Тараса нашли еще перед школой. Думали перерастет, но как-то не перерос. Зато от ненавистной физкультуры была постоянная справка. А что сердце колит временами или что она пропускает пару ударов, так не страшно. Посидел чуток, капелек выпил и как новый. Ты старик в теле мальчика.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 Отшучивался, мол, по привычке, а на деле, чтобы легонько обнимать у подъезда. «Сердце», — ответил Тарас отцу, — подумал и вывалил всю правду. Ещё врачиха сказала похудеть. Отец прислал ей хидный желтый смайл. Сам он был подтянутым и не неважно, что совершенно седым. «Вот худей, давно тебе говорю. Подлечишься пока, а осенью вместе со мной поедешь на вахту». Разберемся, короче». Тарас захлопнул ноутбук. До осени оставалось полгода. Должно хватить, чтобы заработать деньжищ на мечту и спасти себя от отцовской вахты. Но похудеть и правда было не лишним. Тарас лег на пол, уперся в него руками. «Если сегодня отжаться один раз, то к осени получится и сто».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 Он приблизил кадр, сокрушительно вздохнул. «Вот же ж гадость!» За плечом Южина что-то сгустилось и проплыло. Электрический разряд пронесся от пяток к затылку и осел там, настороженно покалывая. Тарас перемотал запись, запустил снова. Вот Южин говорит, вот делает паузу, вот щурится в камеру. Вот за его плечом появляется что-то более плотное, чем окружающая полутьма. Замирает на долю секунды. Тарас всмотрелся. Острый угол плеча неясной тени переходил в кривоватый овал головы, которая медленно вращалась вокруг своей оси. Тень постояла так, то скрываясь за южином, то вновь показываясь позади него, а потом скользнула в сторону, за границу кадра. Под выступил на спине. Под ребрами предупредительно заныло. Тарас сглотнул. Выключил камеру и засунул ее в рюкзак. Показалось, показалось. Приключится же в темноте, а? Глаза, видать, отвыкли, а потом фонарик резкий, слишком ярко для них. Дыши давай, не вротик. Та разглянул Тарас на остальных, не заметил ли кто эту гадость, кроме него. Южин снимал серую бетонную унылость на телефон со вспышкой. Кира топталась в темноте, дожидаясь их. А забытый всеми костик за тихую стены.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 и пригибаться не нужно было. Тарас же сложился почти пополам, но все равно приложился все тем же затылком. За шиворот посыпались пыли, липкая паутина пахнула гнилью и застоявшимся воздухом. Тарас огляделся. Комнатка, в которую их так активно зазывал костик, была скорее подсобкой. Глухая квадратная коробка с низким потолком и двумя порожками, которые вели к еще одной двери, чудом сохранившейся на петлях.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 Но Южин уже стоял посреди комнатки, засунув руки в карманы и шушукался с Костиком. Тарас перебросил Кире фонарь. «Посвети», — попросил он, — кивнул на крюк. В кадре ржавая железяка, ввинченная в низкий потолок, смотрелась жутко. Красные чешуйки собирались в наросты, а край загибался хищно. Время в темноте его не затупило. На нем должны были провода какие-нибудь висеть, а повесили человека. Тарас мягко отвел камеру в сторону. Пересмотрел запись. Да, вот это хорошо. С этим уже можно работать. Готов? спросил он южина. Тот кивнул. Ну, поехали тогда. Южин взлохматил челочку, костик тут же отступил в угол и растворился. Кира перевела свет с крюка вниз. Стало тихо, только фонарик приглушенно гудел.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 «Почему решил повесить? Как совершил это? Зачем? А главное, почему именно здесь?» «Мы не сможем найти ответы. Но помните уважать это место, принимая на веру истории, которые она в себе прячет. Мы обязаны». Они еще молчали, давая Тарасу заснять, как утихает голос Южины, и пыль продолжает сыпаться с потревоженной стены. А Костик уже поднялся на ступеньки, ведущие в соседний кабинет, и потянул дверь. Та пронзительно скрипнула. Скрип этот вдруг разнесся неожиданным эхом по глубокой темноте. Он повторился раз с другой, а после стих так же внезапно, как раздался. «Ты же сказал, что там кабинет рентгенолога», — переспросил Южин. «Ну да», — Костик осклабился крысиной своей улыбкой. «А эхо откуда?» Показалось, наверное, отмахнулся проводник, и исчез за порогом, а тень осталась в комнате. Тарас видел ее краешком взгляда. Длинные руки, кривые пальцы, переломанная шея. Показалось, повторил про себя Тарас. Показалось! насмешливо шепнула за его спиной. Блять, отчетливо ругнулся Тарас и рванул в коридор. Конец первого эпизода. Читала Левтина Пугач.